В прозрачной космической бездне, получив сигнал от спутника-ретранслятора, громоздки хаотично кувыркающиеся туши не состоявшихся космических станций внезапно замедлили свое вращение. В помощь изотопному хлопнули запалами разогреванные источники тока, щедро наполняя энергией многочисленной хитроумной системы трех боевых орбитальных платформ. Бесшумно взвывшие в вакууме гироскопы совсем остановили вращение. Переболты и мощные пружины расширяли в стороны фальшивой панели и парящие теплоносителем части термостабилизирующей установки. Астрокоррекция, цилиндрические этажерки, хищно-повели носами, нацеливая находящиеся внутри них смертоносный груз. Снова переболты, запуск корректирующих и разгонных двигателей. Конусные тела покинули места крепления и, плавно набирая скорость, сформировали атакующий строй. Одновременно с ними оставили платформы-контейнеры с хитрой начинкой, призванной обеспечить надежный прорыв систем противокосмической обороны. Откуда было знать? создававшим их гениальным инженером, что за прошедшие 14 лет эта оборона была признана ненужной и демонтирована. Небо над Хрустальным островом дополнилось новыми звездами, смертоносными, беспощадными звездами судного дня. Сначала слабые и малозаметные, они стремительно наливались огнем, полыхающей плазмы выгорающего теплозащитного покрытия и яростно устремлялись к обители, возомнивших себя равными богам. Первые шесть остроносых боевых блоков в титановых корпусах легко пронзили системы куполов и впились в облагороженную землю. Демпферы сминались от запредельных перегрузок, но рассчитанные на уничтожение подземных командных пунктов изделия успешно достигли заданной глубины и почти синхронно зажгли термоядерное пламя. Двести килотонн каждый. Могучая судорога дернула землю избранных. Тектонические волны расплющили подземные лаборатории. Наверх вырвались фонтаны огня, от уничтоженных электростанций и хранилищ горючего. 21. Это много или мало? 60 килотонн в каждом ядерном грибе наземного взрыва. Достаточно. Ходуном ходящая земля, выжигающий и расплавляющий грунт до вспышки сталкивающиеся в фронты ударных волн. Тем временем заданной высоты срабатывания достигли два неспешащих переростка тихохода. Термоядерное солнце по 25 мегатон затмили свет небесного светила. Пластиковые листы развалившихся куполов, зелень деревьев, руины построек вспыхнули разом. Невероятной силы ударная волна кувалдой Тора ударила в твердь острова, осушив дно Ла-Манша и снеся возникшим цунами центр трансплантации органов на берегу материка. Подземные, наземные, воздушные. На флоте такая серия называется «Ящик». Отправив своих детей в последний путь, Боевые платформы не замерли навечно. Включив корректирующие двигатели, они вышли на заданные орбиты и исчезли во вспышках взрывов, породив выброшенные из специальных коробов стремительно разлетающиеся облака поражающих элементов. Равносторонние титановые пирамидки в одночасье лишили землю искусственных спутников, заполнив орбиты космическим мусором. Закончились годы империи, началась эпоха раскола.